А в три часа ей подали записку. Посыльный ждет ответа, мэм. Она вскрыла конверт со штампом отель «Космополис». «Сударыня, просим прощения за причиняемое вам беспокойство, но мы поставлены в затруднительное положение. Мистер Фрэнсис Уилмот, молодой американец, с начала октября проживающий в нашем отеле, заболел воспалением легких». Доктор считает его состояние очень серьезным. Учитывая это обстоятельство, мы сочли нужным осмотреть его вещи, чтобы иметь возможность поставить в известность его друзей. Но никаких указаний мы не нашли, за исключением вашей визитной карточки. Осмеливаемся вас просить, не можете ли вы нам помочь в этом деле. Готовый к услугам. Подпись заведующего. Флер всматривалась в неразборчивую подпись и думала горькие думы. Джон прислал к ней Фрэнсиса, словно для того, чтобы известить о своем счастье. А ее враг этого вестника перехватил. Но почему же эта дрянь сама за ним не ухаживает? Ах, вздор! Бедный мальчик лежит больной в отеле один ошеник. Позовите такси, Кокер. Приехав в отель, Флер назвала себя и ее проводили в номер 209. Там сидела горничная. Доктор, — сообщила она, — вызвал сиделку, но та еще не пришла. Фрэнсис с пылающим лицом лежал на спине, обложенной подушками. Глаза его были закрыты. Давно он в таком состоянии. — Я замечала, что ему не здоровится, мэм, но слег он только сегодня. Должно быть, запустил болезнь. Доктор говорит... Придется обернуть его мокрыми простынями. Бедный джентльмен, он без сознания. Фрэнсис Уилмот что-то шептал, видимо, бредил. «Принесите чаю с лимоном, жидкого и как можно горячее». Когда горничная вышла, Флёр подошла к нему и положила руку на его горячий лоб. «Ну как, Фрэнсис, что у вас болит?» Фрэнсис Уилмот перестал шептать, открыл глаза и посмотрел на нее. — Если вы меня вылечите, — прошептал он, — я вас возненавижу. Я хочу умереть. Скорей. Лоб его жег ей ладонь. Он снова начал шептать. Этот бессмысленный шепот пугал ее, но она оставалась на своем посту, освежая его лоб то одной, то другой рукой, пока горничная не вернулась с кружкой чая. «Сиделка пришла, мэм. Дайте кружку». «Ну, Фрэнсис, пейте». Зубы у него стучали, он сделал несколько глотков и опять закрыл глаза. «Ох, как ему плохо!» — прошептала горничная. «Такой хороший джентльмен!» «Вы не знаете, какая у него температура?» «Я слышала, доктор сказал, около ста пяти». По Фаренгейту, приблизительно 40,5 по Цельсию. Вот сиделка. Флер пошла ей навстречу и сказала: Это не совсем обычная история. Видите ли, он хочет умереть. Я думаю, на него повлияла какая-нибудь любовная неудача. Помочь вам обернуть его. Перед уходом она еще раз взглянула на Фрэнсиса. Ресницы у него были длинные, темные. Он был похож на маленького мальчика».